Глава двадцать вторая Джойс В первый момент до меня даже не дошли его слова в полной мере. А когда осознала... Это шутка такая дурацкая. Стремление совсем по-детски уколоть, выдумывая разные бредни. «Не суди всех по себе», — выдала я резко. Брен удивленно моргнул, хмыкнул, продолжая смотреть на меня с осуждением. «Разве я дал повод?» — уточнил он резонно. И это неожиданно бесило еще больше. «Да почему я вообще должна оправдываться за его дурацкие фантазии, не имеющие ничего общего с реальностью?» «А кто дал?» — процедила я со всей своей язвительностью. В этот же момент вспомнил о молчаливых свидетелях нашего бредового разговора. И следующий вопрос достался уже им. Ваши семьи. Я тоже позорю, ужиная со своим другом и коллегой. «Эм, <связывающие> что-то я так устал за сегодня...» Правильно понял намек морет, пихнув локтем Фо. «Да-да...» — подхватил тот. «Спать хочется безумно. Завтра рано вставать». «Вы ж тут не поубиваете друг друга, да? Я могу чаю заварить успокаивающего». «Просто уйдите!» Поморщился Бриан в ответ на последнее предложение. Парни, не сказав больше ни слова, поспешили скрыться. «В комнате Кука. Ну, конечно, удивительно, что того тут не было в составе делегации встречающих. Сейчас, небось, усядутся под дверью со снежком во главе и примутся подслушивать. Теперь-то я больше не сомневаюсь, чью именно белую пушистую задницу видела в ветвях Жасмина». Бриан, похоже, подумал о чем-то подобном, активируя энергозатратный, но надежный полок-антипрослушку. «Чай не предлагаю, но, может, в самом деле сядем и спокойно поговорим?» — предложил парень устало, кивнув на диванчик. «Если бы он сейчас с ходу продолжил качать права, обвинять меня в надуманной ереси, обливать помоями Тайвина или хотя бы продолжил с теми бесящими интонациями, с которыми встретил меня тут... Я бы точно его послала куда подальше и с чистой совестью удалилась в свою комнату. Но боевик изобразил верную тактику и первым сел на предложенный диван. Вести глупые разговоры мне хотелось меньше всего, но... Ладно уж, послушаю, что такое важное он хочет до меня донести. Садиться на предложенный диван я не стала. Прислонилась к подлокотнику кресла напротив. Брян настаивать не стал. «Если ты думаешь, что дружбы между мужчиной и девушкой быть не может, а интересы не могут касаться чисто общих научных проектов...» Сходу начала заводиться я, но брен меня бесцеремонно перебил. «Не думаю». «Тогда к чему это все?» Уже не так уверенно спросила я, нахмурившись. «Я верю, что ты видишь это все именно в таком свете. Дружба, коллега, исследование». Но странно, что ты не замечаешь, как при этом воспринимает все Тайвин. Пытался донести свою мысль Бриэн. «И как же? Просвети меня!» Фыркнула я, не скрывая сарказма. «Как девушку». «Ну, спасибо. А я, по-твоему, кто?» «Друг, коллега, напарник по исследованиям». Усмехнулся Бриэн, возвращая мне мои же слова. «Ты же умная». «Взгляни на все, что он говорит и делает под другим углом. Сколько раз за время вашей встречи он похвалил не твою очередную идею, а внешность, черту характера, манеру говорителя одеваться, а предложение уехать с ним? Или прямой негатив в сторону нашего с тобой брака? А то ты счастлив от перспективы жить со мной!» Прямо встретила я его взгляд, на время полностью сбросив личину девочки-ромашки. Напомнить, что именно ты делал самого первого моего появления в вашем блоке. «Извини, я катастрофически не прав и вел себя как полный придурок». Так же прямо ответил Брен, И я, не ощутив в его словах ни капли фальши, окончательно растерялась. Он же продолжил. «Подумай, взвесь все еще раз». Ты хочешь избежать постоянного брака со мной или разорвать первичный брак со скандалом, который на долгие годы бросит тень на всю твою семью?» «Спокойной ночи». И, сдержанно кивнув мне, щелчком пальцев развеял антиподслушивающий полог, после чего удалился в свою комнату. А я осталась. Сначала была просто зла. Что за глупые выдумки? Но потом задумалась. Признаться честно, мальчишки с самого детства на меня засматривались. В этом не было ничего удивительного. По большей части, я с ними просто дружила в ответ. На большее у меня не хватало времени. Магия и травничество занимали меня еще с начальных классов. Но Тайвин... Да ну, не может быть. Он никогда не пытался за мной поухаживать. Больше дразнился и задирал нос. Позже признал достойным партнером по исследованиям, и не больше. Но если задуматься, мне вдруг тоже показалось, что вот сейчас в наших разговорах что-то изменилось. Вот сегодня, например, Тайвин два или три раза намекал на то, что мой брак – ошибка, которую можно исправить. Не давил, даже шутил по этому поводу. А потом принес мне мороженое. Хм. Это получается не Бриан Дурак, а я Растяпа. Не настолько я самоуверена, чтобы не допускать такой мысли. Но в таком случае Тайвин, как все мои прежние друзья, все испортил. Как только начинаются дурацкие влюбленности, на работе и интересном общении можно поставить крест. Вот зараза, как не вовремя. Я только-только начала выводить разговор с Репьем, на нужную мне тему. Бабушка мне так и не сказала, что такое происходит вокруг, от чего травниц резко начали привязывать к боевикам. А вот старшекурсник, раньше времени вернувшийся с практики и явно получивший какие-то особые инструкции о секретности, постепенно начал ослаблять бдительность и проговариваться. «А теперь получается это он на фоне внезапной влюбленности?» Добыть сведения все равно надо. Я чувствую, как напряжение вокруг нарастает с каждым днем. Другое дело, как сам Тайвин и все окружающие воспримут мое поведение. Нет, я не хочу разрывать предварительный брак со скандалом. И не хочу, чтобы этот разрыв вообще обсуждали. Дразнить друг друга и выводить парней из себя – одно. Серьезные дела во взрослом мире – другое. И что мне делать? Тайвин действительно привез интересные данные и знает что-то секретное. Но ходить на свидания я не планировала, меня устраивали дружеские посиделки. Пожалуй, стоит прояснить эту ситуацию, так как я привыкла это делать. Прямо спросить заинтересованное лицо, что он имеет в виду, намекая на расторжение моего брака и свою помощь. Правда, тогда придется признаваться в собственном интересе к его секретам. Но! А что в этом плохого? Я, собственно, никогда и не скрывала, что мне любопытно. Вздохнула мне в ухо орхидейка и укоризненно потрясла давленными в вьюнами. «А ты как хотела? Он боевик?» Поддержала я вздох. «Забылись мы с тобой немного. Да... Ничего, исправимся». «Правда, малышка?» «У них сила, у нас мозги!» «Согласилась моя защитница!»